Пришел домой, застал свою голду в кровати, Лежит скрюченная, как черный клубок, И плакать уже не может. «Встань», — говорю я ей, жена моя, «разуйся и сядем на пол, Траур справлять по завету Божьему. Господь дал, Господь и взял, Не мы первые, не мы последние».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 почему, я и сам не знаю. Может быть, потому что в детстве она часто и подолгу хворала, перетерпела бедняжка всяческие муки. Мы просиживали над нею ночью напролет. Не раз прямо-таки вырывали ее из рук смерти, отхаживали, как отхаживают полуростоптанного цыпленочка, ибо, если Бог захочет, он из мертвых воскрешает, как в молитве сказано, «Не умру». Но жить буду, если не суждено умереть, то не умирают. А может быть, потому что она такая ласковая, преданная, Всегда любила нас обоих, всем сердцем, всей душой, Спрашивается, как же она могла причинить нам горе? Но такова уж, видать, наша доля. Не знаю, как вы, а я верю в судьбу а, во-вторых, это наваждение, порча, вроде колдовства. Можете смеяться надо мной, но, уверяю вас, я вовсе не такой отпетый дурак, чтобы верить в чертей, в домовых и прочую нечисть. А в колдовство, понимаете ли, верю, ибо что же это, если не колдовство? Вот послушайте, что дальше было, и вы со мною согласитесь. Словом, если сказано в наших священных книгах, не своею волею ужив человек, сам себя человек жизни не лишает, то, говорится это недаром, нет на свете раны, которая бы не залечилась, и нет горя, которое не было бы забыто, то есть... Забыть не забудешь, но что поделаешь? Человек животному подобен, Человек должен трудиться, маяться, Горе мыкать ради куска хлеба. Принялись мы, знаете ли, все за работу, Жена и дети за крынки, Я за тележку и конягу, И все в мире по заведенному порядку, Жизнь идет своим чередом. Наказал я в доме, чтобы истинно, Имя Хавы никто не смел упоминать. Нет Хавы, вычеркнуто и кончено.